Начинали усиленно повторять одобренные действия и тут же нежно привязывались к экспериментатору, радостно узнавали его, активно с ним сотрудничали, часто плакали при расставании. И в ответ на «нет, так не надо» действия почти всегда прекращались, и взрослый награждался в лучшем случае равнодушием. Знание сила. 1980 год, номер 9, страница 29 Вернемся к вопросу, поставленному в начале этой главы. Сколько же способов прощаться? Сколько поздороваться? Сколько сделать комплимент? Ясно, что всего этого в языке и в нашей речи очень много. И все это активно употребляется в той или иной обстановке, теми или иными людьми по отношению к одним и другим собеседникам. Приведенный перечень не исчерпывает всех ситуаций, в которых реализуется речевой этикет, и всех возможных выражений. Самая употребительная, но еще не названная группа единиц речевого этикета – это обращение. Но об обращении к собеседнику следует говорить особо, и этому будет посвящена отдельная глава нашей книги. А пока еще об одном языке.